Глава 9. 16 ноября ровно в 20.00 невысокий и грустный с виду человек, немного смущенный огромной толпой, поднялся на сцену Метрополитен Опера. Зрители приветствовали его шквалом аплодисментов, и он без лишних церемоний поблагодарил публику легким кивком. Когда погас свет, по залу прокатился гул изумления, и Пьетро Малара чуть слышно прошептал. «Какая гениальная идея — осветить оркестровую яму! Это подчеркивает значимость музыкантов!» Как только Тосканини взмахнул палочкой, Костанца краем глаза посмотрела на Пьетра. Он всю дорогу говорил о своем кумире, превознося его мастерство, исключительное чутье и харизму, не забыла о новшествах, привнесенных маэстро. Малара совершенно преобразился. Зволнованный и счастливый, он словно помолодел лет на десять. Кроме того, у него был приятный голос. Они прибыли в театр заблаговременно, когда зал был еще пуст, и после короткого разговора Пьетра с каким-то человеком заняли места в шестом ряду портера. Девушки и не подозревали, что изначально места у них были совсем другие, но билетеры, хорошо знавшие Малару, разрешили ему со спутницами расположиться ближе к сцене, вместо супругов Розенкранц, которые не смогли прийти. Хорошие чаевые сделали свое дело. Кастанца и Джузепина были очень удивлены тем, что Малара смог раздобыть такие хорошие места — Должно быть он важная и влиятельная персона. В кои-то веки судьба к нему благоволила. Зрительный зал быстро заполнился до отказа. Помимо обычных завсегдатаев, любителей и знатоков музыки, было полно простых обывателей, не пожелавших пропустить громкое событие, о котором писали в газетах в последние дни. Ради такого случая нью-йоркцы даже потрудились явиться в назначенный час, поскольку ходили слухи, будто «Тосканини» — большой оригинал и отказывается впускать кого бы то ни было после первого звонка. Кастанца придумала и шила для себя и Джо простые, но элегантные наряды. И все же, оказавшись среди изящно одетых дам, увешанных драгоценностями, девушки чувствовали себя не в своей тарелке. А вот малара в концертном фраке — выглядел весьма непринужденно. Поглядывая по сторонам, он благодушно приветствовал музыкантов, которых едва знал легким кивком или жестом. Те отвечали вежливой, но неуверенной улыбкой. До этого дня Пьетра Малара был не особенно приятен Костанце. Она находила его самонадеянным, ее раздражал блуждающий взгляд, обращенный во время разговора куда-то вдаль, будто собеседник не достоин его внимания. Потом вдруг, будто вспомнив о ее существовании, Пьетро начинал буквально сверлить Костанцу глазами, от чего она чувствовала себя неловко. Но в этот вечер Малара показался ей еще более загадочным, чем обычно, потому что время от времени он бросал на нее странные взгляды, значения которых она не могла или не хотела разгадать. Видимо, сегодняшнее событие привело его в состояние эйфории. «Нынешний вечер – дань уважения величию итальянцев», – гордо заметил Пьетра. «И это целиком заслуга Казацы Джулио Гати Казаца, руководитель Метрополитен-опера с 1908 по 1935 годы. «Итальянская опера, итальянский дирижер, итальянский тенор. Партию Родомеса исполняет Короза, верно? Жду не дождусь, когда он выйдет», – сказала Кастанца. «Я еще ни разу его не слышала». «Аиду я видела в Мессине. Папа водил меня в театр, когда я была совсем маленькой, так что я ничего не помню. Он сказал, что я смогу полюбоваться роскошными декорациями, если заскучаю». Впервые со дня смерти отца Кастанца говорил о нем с улыбкой. «Аиду дают в Мессине 27 декабря. Брат написал об этом в письме и даже собирается пойти». Улыбка Костанца счастливила Петра. Он импульсивно схватил ее за руку, намереваясь поцеловать. Джузепина удивленно посмотрела на них, а потом снова взялась за бинокль и продолжила разглядывать публику. Время от времени она наклонялась к останце и шептала ей на ухо фамилии самых знатных семей города. Кое-кто даже узнавал ее и приветствовал сдержанным кивком. Многие дамы занимались благотворительностью и собирали средства для больницы. Но когда в зале погас свет, Джот тоже захватила волшебная атмосфера ожидания. Золотистый занавес поднялся, и перед глазами зрителей появились роскошные декорации первого акта. Люди, все еще охваченные эмоциями, устремились в фойе, а Костанцы Джузепина взволнованно обменивались впечатлениями о музыке, декорациях, цветовых решениях, гобеленах, костюмах и прочем. Все показалось им великолепным и фантастическим. Как им удалось построить такие огромные декорации? Пьетро с вдохновленным видом слушал музыку, непроизвольно сопровождая ее чуть заметными движениями рук и аплодировал, не жалея ладоней. Когда все закончилось, он сказал, что с нетерпением ждет отзывов в газетах. «Сила и энергия Тосканини поистине превзойдены. Он все держит под контролем, ничего не упускает». Ему не нужно делать лишние жесты, он полностью доверяет музыкантам, потому что каждый пассаж оттачивался на репетициях с маниакальным упорством. Маэстро Малара, похоже, был целиком сосредоточен на оркестре и дирижере, подумала Костанца. По-моему, в нем есть что-то от жреца, что-то священное, робко заметила она. Малара изумленно посмотрел на нее. Да, вы совершенно правы, так и есть. Кастанце польстила, что Малара одобрил ее замечание. Она стеснялась говорить с ним о музыке, боясь показаться глупой. На самом деле Кастанце всегда было неловко в его присутствии, и теперь, увидев Пьетро в его стихии, такого уверенного в себе, она еще сильнее ощутила пропасть между ними. Пьетро внимательно посмотрел на нее, и на мгновение Костанция почувствовала себя загипнотизированной этим взглядом. «А как тебе понравился Каруза?» — вмешалась Джузепина. «Ты так мечтала его услышать, а теперь молчишь». «Что тут скажешь? Это было божественно!» И обе принялись петь дифирамбы, любимцу публики. На выходе из театра девушек подхватила толпа, и в какой-то момент они обнаружили, что Пьетра нигде нет. Они огляделись по сторонам, но он куда-то исчез. Вернувшись в театр, они увидели его в фойе, он оживленно беседовал с какими-то людьми. «Сначала он был таким внимательным, а теперь даже не замечает нас», — буркнула Джузепина. Когда они робко приблизились, Пьетро бросил на них мимолетный взгляд, но продолжил говорить, как ни в чем не бывало. Судя по содержанию разговора, все эти люди были профессиональными музыкантами или музыкальными критиками. Тосканини взял чуть более медленный темп, чем обычно, но вышло превосходно. А мне наоборот показалось, что темп был быстрее обычного, как при крещенда, так и при Дминуэнда, но эффект оказался фантастическим. В третьем акте на сцене на Ниле он смягчил свой пыл и перешел на бесподобное модерата. Какая изящная фразировка, какая симметрия в мелодике. Но больше всего поражает ощущение полной гармонии во всем. Солисты, хор, свет, декорации. Карузо был хорош, как никогда. Он так распределил свою партию под руководством Тосканини, чего стоит только дуэт с Дестин? Эммы Дестинова или Эмми Дестин, выдающаяся чешская оперная певица. А вы заметили, что хор был расширен? Это придало опере особую живость. Идеальное исполнение. Верди, несомненно, нашел своего лучшего интерпретатора. Тосканини проникся музыкой Верди душой и телом. Это верно, он как будто сам в него перевоплотился. Он даже ни разу не заглянул в партитуру, — заметил кто-то. Уж лучше партитура в голове, чем голова в партитуре. Все дружно рассмеялись над этим каламбуром. Тут Пьетро, наконец, опомнился. Прошу прощения, дамы. Я не заметил, что вы от меня отстали. Я вел себя непозволительно, но все было так. Не беспокойтесь, маэстро, мы прекрасно понимаем, что вы хотели поделиться впечатлениями с теми, кто разбирается в музыке лучше, чем мы, — заметила Костанца. Благодарю вас. — А что вы скажете о карузе маэстро? — вмешалась Джузепина. Он был великолепен, не правда ли? Костанца закатила глаза, давая понять, как ей все это надоело. Джо была буквально помешана на Каруза. «Разумеется, тут и говорить нечего». Пьетро обернулся к коллегам, которые направлялись к гримеркам. Он вытащил из кармана часы и подумал, а не посадить ли девушек в экипаж и не присоединиться ли к остальным, чтобы засвидетельствовать свое почтение гению. Но Пьетро быстро отмел эту мысль. Он понимал, что не может так поступить. «Идемте», — поспешно сказал он. Петра подозвал экипаж и с подчеркнутой вежливостью усадил девушек. За всю дорогу он не проронил ни слова.